Раздел 32. Вторая половина дня у Хизер была занята бизнес-встречами, ради которых Густав и отпустил ее сюда. И когда она закончила, я встретил ее с прощальной чашкой кофе, а затем отвез в аэропорт. Я мог бы просто высадить ее у входа, но вместо этого припарковался и помог внести багаж. Моя сестра всегда брала с собой в дорогу кучу вещей. Раньше я считал, что она продумывает мириады возможных сценариев своего пребывания в отъезде, но теперь подумывал, а не в том ли причина, что она в самом буквальном смысле не может принять решение относительно того, что взять с собой, а что оставить дома. Виннипекский международный аэропорт имени Джеймса Армстронга Ричардсона имеет ужасно длинное название, но сам по себе довольно невелик. После того, как я обнял сестру на прощание и она отправилась на контроль, я обнаружил, что с завистью смотрю на табло вылета, в списках которого значились сегодняшние рейсы до Соскочевана, как Air Canada, так и WestJet. Однако мне придется удовлетвориться скайпом. Мы, жители башен из слоновой кости, обычно избегаем ездить в часы пик, но сегодняшним вечером мне пришлось смириться. Поток из сотен тысяч машин, выезжавших на улице каждый день, вспухал и ослабевал, словно морской прилив. Часть водителей входила в режим автопилота лишь на время этой скучной рутины, но для большинства эта часть дня ничем не отличалась от любой другой. Просто двигаться со стаей, выполнять программу, делать то, что делают окружающие. Я пропустил завтрак и ланч, поэтому заехал в Макдоналдс. Мы обслужили миллиарда людей, где заказ выдавали прямо в машину. И разжился жареной картошкой и салатом, а потом медленно поехал дальше, лишь изредка выглядывая в боковое окно на остатки погромов прошедшей ночи, которые до сих пор убирали. Когда я наконец въехал на свою парковку, я взошел на травянистый бугор посмотреть, как развивается утренний инцидент. Однако все исчезло без следа, так что весь этот ужасный эпизод скоро будет предан забвению, как еще один элемент статистики. Вернувшись в квартиру, я сразу же проверил почту. Одно из писем было от Пховеша на «Простите, Джим, я помню, что у нас на завтра назначена встреча, но мой дом этой ночью довольно серьезно пострадал». Похоже, некоторые из погромщиков ненавидят не только дьяволов. Я вам сообщу, когда можно будет возобновить наши встречи. Я пошел в спальню и лег на кровать. Мне было жаль бедолагу Намбутири. Я был не слишком огорчен тем, что нашу встречу пришлось отложить. Я не был уверен, готов ли к ужасам своего прошлого. В шестом часу вечера Кайла Гурон сняла дозиметр и положила его на полку рядом со стеклянным входом в здание КИС. Виктория Чен появилась в то же самое время и тоже отстегнула дозиметр, позволяя своим густым черным волосам рассыпаться по плечам. Они шли к своим машинам вместе. Солнце все еще стояло довольно высоко над западным горизонтом. Соскоту он известен как солнечная столица Канады, город света. Это одна из причин, по которой ему было отдано предпочтение перед Лондоном и Онтарио при строительстве Синхротрона. «Какие планы?» – спросила Кайла, когда они пересекали парковку. «Просто спокойный вечер с интересной книжкой. А у тебя?» «После того, как заберу Райан от мамы, только ужин и телевизор. И с Джимом по скайпу поговорить». Вики заинтересованно посмотрела на нее. «И как у вас с ним дела?» Честно, вся эта дребедень о наибольшем счастье для наибольшего числа через какое-то время начинает раздражать. Ну, то есть, да, я со всем этим согласна, но... Ага, но он, знаешь ли, по крайней мере делает, как говорит. О, да, он к этому относится совершенно серьезно. Еще как, ответила Вики. И мир в самом деле стал бы лучше, если бы каждый думал, как он. Верно. Впрочем, мир стал бы лучше, если бы каждый просто думал. Впервые после развода, впервые после того, как я снова стал жить один, я вернулся к некоторым привычкам своей студенческой жизни. Не полностью ясное дело, я любил крафтовое пиво, а вот крафт-ужин не очень. Крафт Дина – торговая марка продуктов быстрого приготовления. Но я питал слабость к удобству приготовленного в микроволновке попкорна и разогрел себе упаковку. Я взял ее с собой на диван, поставил лэптоп на скамеечку для ног, отрегулировал его так, чтобы меня было хорошо видно и запустил скайп. Оставалось еще две минуты до восьми часов времени, когда мы договорились сегодня созвониться с Кайлой. Аккаунт еще был в оффлайне. Я лениво просмотрел список других моих контактов. Адвокат Хуан гарсиа был онлайн, предположительно в Калифорнии. Моя бывшая жена Анна Ли тоже была онлайн. Я с тоской представил себе, как Вёрджил играет где-то поблизости от неё. Мой маленький мальчик. Я сделал глубокий вдох и выдохнул, медленно и печально. Часы на рабочем столе сменились на 20.00, но Кайла так и не появилась. Обычно она была одержима пунктуальностью, как свойственно многим учёным. Я погрыз попкорн заглянул в Фейсбук и Твиттер, но прошло 20.10. Я уже потянулся было закрыть лэптоп, но заметил, что значок ее аккаунта сменился с оффлайн на онлайн. Я выбрал видеозвонок, сел прямо, пару секунд послушал скайповский сигнал вызова и затем, как это часто бывает, услышал Кайлу раньше, чем увидел. Джим, сказала она в голосе, звучало беспокойство. Слава богу, ты еще онлайн. Я начал было говорить у тебя все, когда наконец появилось изображение. Сначала оно было темным, фон ярче, чем ее лицо, но потом камера перенастроилась, и лицо появилось, левая сторона залита кровью, рыжие волосы сбиты набок Господи! — воскликнул я, почувствовав, как вдруг резко ускорилось биение сердца. — Что случилось? Ты в порядке? Она сделала глубокий судорожный вдох. — Со мной все будет окей, просто напугалась до смерти. — Расскажи ее, что случилось. Здесь полный дурдом. Я остановилась на светофоре, и толпа окружила машину и начала ее раскачивать. Боже, зачем? Не знаю, но тут у нас тоже бунтуют, как в винни вчера. Из-за хоккея? Без понятия. Я уехала от них, но врезалась в другую машину. Кто-то меня подрезал, пытаясь уйти от толпы. Черт знает что. Слушай, мне надо умыться. Я думала она собирается завершить разговор, но вместо этого она сказала. Сейчас. Изображение задергалось и размазалось, когда она взяла макбук в руки. На экране замелькали стены и потолок ее квартиры, а потом через несколько секунд она, по-видимому, поставила компьютер на полку в ванной. Я смотрел сбоку на то, как она склоняется к зеркалу и коричневой губкой промакивает разбитое место на лбу. Губка при этом стала малиновой. — Может быть, тебе надо к доктору? Парень на эвакуаторе сказал, что если ты можешь передвигаться, то лучше сегодня к ним не ходить. Приемные покои забиты во всех больницах города. Она включила воду. Мне ее звук показался непривычно громким и умыло лицо. Вот, — сказала она, — все не так плохо. Зашивать ничего не надо. Дай я посмотрю. Кайла склонилась к камере, и я осмотрел порез. Она была права в том, что все, по-видимому, заживет само. Хотя кожа вокруг стала темнее с тех пор, как она впервые появилась на экране. — Чёрт возьми, — сказал я, — хотел бы я быть там. Кайла отодвинулась от камеры. — и Я бы этого хотела, дорогой. Она посмотрела куда-то за пределы кадра, туда, где, как я знал, в её ванной располагалось маленькое оконце матового стекла. Ночь только началась, и я подозреваю, худшего мы ещё не видели. Мы с Кайлой поговорили еще немного, потом ей понадобилось успокоить Райана. Девочка была напугана постоянным боем сирены и противоугонной сигнализации на которой иногда накладывались звуки выстрелов. В окрестностях моего дома ничего такого в ту ночь не было слышно, и я, пока не включил телевизор, даже не знал, что беспорядки продолжались в центре Виннипега так же, как и в Соскотуне, и по мере того, как развивался выпуск новостей еще в Ванкувере, Эдмонтоне, Торонто и Монреале. Хотя на некоторых кадрах можно было видеть, как люди продолжают делать вид, что все в хоккее, они были одеты в футболки и потрясали клюшками, как дубинками. Было ясно, по крайней мере мне, что большинство скорее попросту мародерствует среди хаоса, либо устраивает хаос ради самого хаоса. В этот раз катализатором стал хоккейный матч. В Сан-Франциско в 2019-м новые правила дорожного движения В Фергюсоне в 2015 году годовщина несправедливого решения суда. В Ноксвилле в 2010 году переход тренера футбольной команды колледжа в команду соперника. Неважно, что стало искрой, подобный пожар может разжечь что угодно и где угодно. Конечно, были времена, когда все шло в другую сторону. В 2015 году за одну только неделю Верховный суд США поддержал программу «Обамакэр» и постановил, что однополый брак является конституционным правом. «Обамакэр» – закона о доступном здравоохранении, в переводе с английского языка обаме не все равно. А флаг Конфедерации начали спускать по всему американскому югу, в то время как amazon Сирс и Волмарт прекратили продавать товары с его изображением. Фейсбук был морем радуги дай пять Люди, которые надеялись и молились именно о таком, не могли поверить, как быстро развернулась волна прилива. В то время светлая сторона силы оседлала волну. Сегодня, к сожалению, бал правило темное. Я видел, как премьер Нэнши призывает к спокойствию, интервью с мэрами городов и шефами полиции, уговаривающими людей оставаться дома. Даже американские каналы освещали беспорядки в Торонто, которые, похоже, прокатились по всей Янг Стрит от харбор фронта до Блур. Время там на час позже, а это означало, что полночь уже прошла, так что технически это был уже третий день беспорядков в Канаде. В конце концов я поднялся с дивана, взял пакет с попкорном, в котором все еще постукивали несколько нераскрывшихся зерен, отнес его на кухню и выбросил в мусорку, а затем медленно и печально побрел к кровати, надеясь, что разум все-таки возобладает, несмотря ни на что.